Венецию все никак не удается взять Лигию силой, но, возможно, христианская проповедь повлияет на него. Венеций признался Лигии, что хотел забыть ее и не мог. Он тосковал по ней, потому что любовь была сильнее его и уже в доме Авла заполнила целиком его душу. Его поступки были злые, но вытекали из любви. Он любил ее в доме Авла, и на полотене, и когда увидел ее в Астриануме, слушающей проповедь Петра, и когда шел похищать ее с Кротоном. Он стал расспрашивать, что происходило в ее душе, и она призналась, что полюбила его еще в доме Авла, и если бы он отвел ее из дворца на полотине обратно к Авлу и Помпонии, она призналась бы в своей любви и постаралась смягчить их гнев что у меня и мысли не было отнимать тебя у Лавтиев. Петроний когда-нибудь подтвердит тебе, что я тогда еще говорил ему о любви к тебе и желании жениться. Я сказал ему, пусть она помажет волчьим жиром двери моего дома и пусть сядет у моего очага, но он высмеял меня и подал Цезарю мысль потребовать тебя у Авла, как заложницу и отдать мне. Сколько раз я проклинал его за это. Но, может быть, в этом счастливая судьба, потому что иначе я не знал бы христиан и не понял бы тебя. Поверь, Марка, Христос избрал на тебя этот путь. Правда. Все складывалось так странно. Разыскивая тебя, я встретился с христианами. В Астриануме я с изумлением слушал апостола, потому что таких речей раньше мне не приходилось слышать. Значит, ты молилась за меня. Да. Она присела на край ложа и стала кормить Вениция, который чувствовал себя покорным и счастливым. Когда она наклонялась, он ощущал тепло ее тела, распущенные волосы падали ему на грудь, и Вениций бледнел от нахлынувших чувств. Но в своей страсти и желании не забыл, что эта женщина – самый дорогой и наиболее любимый человек, и в сравнении с ней весь мир для него – ничто. Yeah. Раньше я не знал тебя, но теперь я понял, что стремился к тебе ложной дорогой. Поэтому слушай, что я тебе скажу. Вернись к Помпонии и Грицине и будь уверена, что отныне я не буду действовать против тебя насилием. Я была бы счастлива, хоть издали увидеть ее, но вернуться к ней не могу. Почему? Мы христиане, знаем так Актей, что происходит на палатине.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 Но когда я думаю об этом, мне теперь кажется, что все это сон. И я не должен верить ушам и глазам своим. Ответь мне на другой вопрос. Счастлива ли ты? Да. Исповедуя Христа, не могу быть несчастной. Знаешь ли ты, что ты гораздо счастливее меня? В нищете среди простых людей, живя в этой убогой комнате, у тебя есть твое учение и твой Христос. А у меня одна лишь ты.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 Воспоминания мгновенно обступили ее. Он снова стал для нее великолепным и прекрасным, как языческий бог Веницием, который говорил ей в доме Авла о своей любви и словно будил от сна ее девичье сердце.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 Крисп, человек старый, суровый, погруженный в думы и молитвы, не нашел слов прощения для этой греховной по его понятиям любви. Он был глубоко возмущен при одной лишь мысли о том, что та Лиги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 сына мрака! Кто он такой? Друг и слуга Антихриста, соучастник разврата и преступлений! Куда поведет он тебя, кроме бездны и Садома, в которых сам живет и который будет уничтожен пламенем божьего гнева? Мир душам вашим! Лигия, почему ты так мрачна? Ее охватила грешная любовь, чем я очень огорчен. Душа, которую я хотел принести Христу чистой, как слеза, загрязнила себя земной страстью к соучастнику всех преступлений, в которых погряз языческий мир и которые вопили к небу об отомщении. Крис, разве ты не слышал, что наш возлюбленный учитель был в Канне на свадьбе и благословил любовь жены и мужа?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 А мне нравится этот апостол Пётр. Он мыслит здраво и, в отличие от Криспа, использует христианское учение для того, чтобы сделать ближних счастливыми. Ну, посмотрим, что будет дальше.